Глава 15. Я сидел на стуле лицом к ней. Предложение присаживаться было принято, потому что по дороге в эту часть города я принял решение, позволяющее мне задержаться чуть подольше. На ней было тонкое шерстяное платье лимонного цвета, которое вполне могло быть сшито из поляя стрелича в-то другого, хотя лично я предпочитаю шерсть. Когда мы впервые встретились, сказал я, Ещё часов назад я мог поставить 1 к 20, что невиновность Питера Хейса будет доказана. Однако сейчас дело приняло совершенно другой оборот. Я могу поставить 20 к 1. Она прищурилась, а чеуголки её глаз слегка приподнялись, и чуть-чуть приоткрыла рот. "Вы просто хотите меня успокоить", сказала она. "Вовсе нет. Хотя, должен признаться, это руководство к действию. Нам нужна ваша помощь. Помните, я звонил вам сегодня утром с просьбой сказать имя горничной миссис Ирвина и описать ее внешность? Сегодня под штабелем досок на 140-й улице было обнаружено тело молодой женщины с размозженным черепом. Тело сейчас находится в морге. Мы думаем, это Элла Рейс. Но не уверены, а нам нужно твердо знать. Я собираюсь взять вас с собой на опознание. Теперь ваша очередь. Она обратила на меня немигающий взгляд. Я сидел и ждал. Наконец она моргнула. Хорошо, я поеду. Прямо сейчас? Никаких ужимок и содроганий, никаких визгов и писков, никаких вопросов. Хотя должен признать, обстоятельства этому весьма способствовали. Поскольку она могла думать только об одном, и страшная мысль вытеснила все остальные. "Да, прямо сейчас", ответил я. "Но сперва вы соберёте вещи на день или два. Мы возьмём их с собой. Поживёте у Вулф, пока всё не закончится". Она решительно покачала головой. "Ни за что. Вчера я вам уже говорила". Мне нужно побыть одной. Не могу сейчас быть на людях и есть на людях. Вам не придется. Вы сможете есть у себя в комнате. А комната очень славная. Да и вообще, милая леди, я вас не упрашиваю, а приказываю. Пятьдесят часов назад мне пришлось сделать над собой колоссальные усилия, чтобы подавить все личные чувства к вам. И я не хочу повторения пройденного, когда вас найдут с пробитой головой. Я действительно хочу вытащить вашего парня, чтобы он мог застать вас живой и невредимой, а не лицезреть ваш хладный труп. Этот субъект уже убил Малое, Джонни Кимса, а теперь еще и Элли Рейс. Не знаю, зачем было ее убивать. Впрочем, у него может найтись не менее серьезная причина убить вас или считать, что она у него есть. Однако ему не удастся это сделать. Идите, соберите сумку и поторапливайтесь. Время не ждет. Чтоб мне провалиться, но она явно собиралась протянуть мне руку. Хотя потом почему-то отдернула ее. Женский инстинкт не отказываться от представившейся возможности должно быть восходит к тем временам, когда люди еще были обезьянами. И все же она отдернула руку. Миссис Малой решительно поднялась с места. Думаю, это дурацкая затея. Однако мне пока совсем не хочется умирать. И с этими словами она вышла из комнаты. Очередной прогресс. Ведь ещё недавно она говорила, что лучше ей умереть. Вскоре Сэлма вернулась уже в шляпе и жакете, с коричневым кожаным чемоданчиком в руке. Я взял у неё чемоданчик, и мы вышли из дома. Для экономии времени я собирался изложить нашу программу действий по дороге, но не судьба. Когда я назвал шоферу такси адрес городской морг, Восточная, 29-я улица, номер 400, и шофер, вытаращившись на нас, тронулся с места, Сельма сказала, что хочет задать мне вопрос, и я ответил, что внимательно слушаю. Она придвинулась ко мне поближе и, приблизив губы к моему уху, спросила, почему Питер пытался покинуть квартиру с револьвером в кармане? «Вы и правда не знаете?» «Нет. Откуда мне знать?» «Вы могли бы догадаться». Он думал, на оружии остались ваши отпечатки. И собирался выбросить его. Она смотрела на меня широко открытыми глазами. Ее лицо было так близко, что я практически его не видел. Но... «Как он мог?» Не, он не мог так думать. Не мог. Если вы хотите, чтобы нас никто не услышал, говорите чуть тише. А почему бы ему так не думать? Вы же на него подумали, что хорошо для одного, хорошо и для другого. Теперь вы склонны изменить своё мнение. Но с вами поработали на славу. У него же в отличие от вас не было контактов с внешним миром. И, полагаю, он по-прежнему считает, что это вы. А почему бы и нет? «Питер считает, что я убила Майкла?» «Естественно. Ведь он знает, что никого не убивал». Сельма вцепилась в меня обеими руками. «Мистер Гудлин, я хочу его видеть. Я должна увидеть его прямо сейчас. Вы непременно его увидите, хотя не там, куда мы направляемся. И не прямо сейчас. И ради всего святого держите себя в руках. Успокойтесь и дышите глубже. Вам предстоит неприятная работа. Конечно, мне не следовало вываливать это на вас прямо сейчас». Но вы сами напросились. Таким образом, когда такси остановилось перед моргом, я так и не успел проинструктировать Сэлму. Не желая делиться информацией с таксистом, я велел ему ждать и оставил чемодан в качестве залога, отвёл Сэлму за угол. Поскольку у меня не было уверенности в её способности соображать после полученного удара, я постарался максимально ясно всё втолковать, прежде чем мы войдём в морг. Меня здесь хорошо знали, поэтому я сначала решил отправить сельму одну. Однако не стал рисковать. В предбаннике я сказал дежурному сержанту по фамилии Донован, что моя спутница желает взглянуть на тело женщины, которую нашли под штабелем досок. Сержант перевел взгляд на миссис Малой. Как ее фамилия? Брось. Она законопослушная гражданка и налогоплательщица. Сержант покачал головой. «Гудвин, таковы правила». И ты это отлично знаешь. Назови ее фамилию. Миссис Элисболт. Отель Черчилль. Ну ладно. А кого она ищет? Насколько мне известно, правила не обязывают отвечать на подобный вопрос, поэтому я пропустил его мимо ушей. Ждать пришлось недолго. Вскоре к нам вышел служитель, который провел нас по длинному коридору в то самое помещение, где Ниро Вулф некогда положил два старых динара на глаза умершего Марку Вукчича. Теперь под яркими лучами электрического света на длинном столе лежало уже другое мертвое тело, на две трети прикрытые простыней. Главой трупа занимался знакомый помощник судмедэксперта. Когда мы подошли к столу, он, поздоровавшись со мной, прекратил свои манипуляции и посторонился. Сельма схватила меня за руку, хотя и не потому, что нуждалась в поддержке. Просто это входило в программу. Голова покойницы была чуть повернута на бок, и Сельма наклонилась над трупом, чтобы получше рассмотреть лицо. Через пару секунд она выпрямилась и сжала мне ладонь. Два раза. «Нет», — сказала Сельма. Пока мы шли по длинному коридору к выходу она тяжело опиралась на мою руку хотя это отнюдь не входило в сценарий Придбаннику мне пришлось отпустить её руку чтобы подойти к столу Донована и расстроить его сообщением что миссис Болт никого не опознала Уже на тротуаре я остановился подальше от новострившего уши таксиста и тихо спросил Вы точно уверены Абсолютно ответила Шерма Тана. По 34-й улице машины обычно ползут с черепашьей скоростью, но только не в это время суток. Сейлма всю дорогу сидела с закрытыми глазами, откинувшись на спинку сиденья. Буквально за час бедняжка пережила три тяжёлых удара. Узнала, что ПХ считает её убийцей мужа, поняла, что ПХ никого не убивал. побывала на опознании трупа, она явно нуждалась в передышке. И так, когда такси подъехало к старому особняку из буро-песчаника, мы поднялись на крыльцо, вошли в дом, и я с чемоданом в руке провёл её по лестнице вверх в южную комнату. Солнце уже клонилось к закату, тем не менее даже вечером комната была чудесной. Я включил свет, поставил чемодан на подставку и отправился в ванную проверить наличие полотенец, мыла и стаканов. Сельма Маллой без сил опустилась в кресло. Я проинформировал ее о наличии двух телефонных линий, местной и городской, сказал, что Фритц принесет поднос с едой, и вышел из комнаты. Вулф в столовой пытался избежать голодной смерти. Сол Пензер следовал его примеру. Фритц находился там же. — У нас гости, — сообщил я. — Миссис Маллой с багажом. Я показал ей, как запирать дверь. но она не расположена есть в компании. Нужно организовать ей поднос с едой. Началось обсуждение. Фриц приготовил на обед свиной филе, тушеное в вине со специями, которое, как он надеялся, должно было понравиться миссис Малой. А если не понравится, то что? Восемь вечера я жутко хотел есть, поэтому, оставив решение вопроса на Вулфа с Фрицем, отправился на кухню и положил себе на тарелку мяса. Когда я вернулся в столовую, проблему с подносом уже утрясли. Я сел, взял нож с вилкой, разрезал филе и произнёс: "Выкладывая на тарелку это филе, я тут подумал о лучшей диете для игрока в бейсбол. Причём всё зависит от того, какой игрок. Например, такой парень, как Компанелла, которому играть, надо приходится регулировать потребление пищи. Проклятье, арчи кончай валять дурака". Что? Я удивлённо поднял бровь. Никаких деловых разговоров за столом. Ваше правило не мое. Тем не менее, чтобы сменить тему разговора, могу вам сказать, что изучать лицо человека в состоянии волнения — на редкость завораживающее занятие. Возьмем, к примеру, лицо женщины, которое я изучал буквально полчаса назад. Она смотрела на покойницу, узнала в ней женщину, которую когда-то встречала, хотя даже виду не подала, так как не захотела, чтобы двое сторонних наблюдателей это поняли. ей пришлось сохранять бесстрастное выражение лица, что с учётом сложившихся обстоятельств было нелегко. Очень интересно, заметил Сэл. Так ты говоришь, она её узнала? Хм? Ну да, абсолютно точно, никаких сомнений. Впрочем, вы, господа, продолжайте вашу беседу. Лично я хочу есть. Я подцепил вилкой кусочек филе и поднёс к рту. Похоже, сегодня не самый выдачный день для соблюдения правил. Я положил в рот следующий кусок, они тем временем прикончили десерт, и мы перешли в кабинет выпить кофе, что было самым обычным делом. Я читался, как всегда очень подробно, правда, опустив некоторые детали. Куй какие пассажи мои беседы с миссис малой непосредственно к делу не относились. Как этот вот факт, что она собралась было протянуть мне руку, но передумала. Мы обсудили ситуацию и виды на будущее. Самым очевидным объектом атаки были мистер и миссис Томас Л. Ирвин. Вопрос был лишь в том, как их атаковать. Если они продолжат настаивать на том, что не знают причины отсутствия горничной, а услышав о бое убийстве, станут утверждать, будто и об этом не ведают ни снам ни духом. И что тогда? Говорили в основном мы с Толом. Вуф сидел и слушал. А может, и не слушал. Единственной причиной не раскрывать личность убитой состояло в необходимости сперва нанести визит Ирвинам и Аркафовым, так как в противном случае можно было смело подключать копов. Они наверняка уже обследовали как положено штабель досок и окрестности. Если мы наведём полицию на Ирвинов и Аркафовых, то результат будет нулевым. Разве что кто-то кто знал отцу Дмитрия эксперта примерное время убийства. спросит обе пары, где не были тогда, а -то иногда-то в четверг вечером. И всё закончится обычным обменом любезностями. Когда Фриц принёс пиво, попутно сообщив, что миссис Малой мясо понравилось, хотя она съела лишь маленький кусочек, Вулф велел мне пойти узнать, хорошо ли она устроилась. Поднявшись наверх, я обнаружил, что она не заперла дверь. Я постучал и, получив разрешение, вошёл. Она была на ногах, Я внасланясь из угла в угол. Тогда я сказал, что если её не интересуют книги на полках, то внизу есть и другие, и предложил принести журнал или что-нибудь ещё. Пока мы беседовали, внизу послышался звонок в дверь. Однако, поскольку с Вулфом был соул, я решил не обращать внимания. Миссис Малои ответила, что ей ничего не нужно, она собирается лечь в постель и попробовать уснуть. Мы ведь знаете, что я считаю вас замечательным человеком. и высоко ценю все, что вы для меня делаете. Надеюсь, вы не сочтете меня глупой гусыней, если я попрошу вас устроить мне завтра свидание с Питером. Я очень этого хочу. — Почему бы и нет? — ответил я. — Фрейер все организует, но вам не следует этого делать. — Почему? — Потому что вы вдова человека, за убийство которого по-прежнему сужден Питер Хейс. потому что между вами будет железная решетка, а рядом будут стоять охранники. Потому что Питеру Хейсу это очень не понравится. Он по-прежнему считает, что это вы убили Малое, и мне будет стоить огромных трудов убедить его в обратном. Ложитесь спать. Утро вечера мудренее. Она смотрела прямо на меня. Она определенно умела смотреть человеку прямо в глаза. Ну ладно. Она протянула мне руку. Спокойной ночи. Я деловито пожал её руку, вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и вернулся в кабинет, где обнаружил в красном кожаном кресле инспектора Крамера, а в одном из жёлтых кресел Перли Стивенса, сидящего возле стола Пензера.